На приемах в Уэймуте и в гостиных Бата среди модной молодежи он слыл приятнейшим человеком на свете, хотя это означало всего лишь умение болтать ни о чем, хорошо танцевать, знать толк в карточной игре и охоте, как и положено джентльмену. Джонатан Стрэндж был высок и хорошо сложен. Кое-кто даже находил его красивым, хотя далеко не все.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 По прибытии в Шрусбери, узнав от слуг печальную новость, Стрэндж сразу же подумал о своей избраннице. Каков теперь будет ее ответ? Казалось, ничто не могло помешать этому браку. Друзья одобряли выбор Стрэнджа, а брат девушки — ее единственный родственник. Не меньше Стрэнджа хотел, чтобы дело устроилось ко всеобщему удовольствию. Лоуренсу Стрэнджу не нравилось, что избранница его сына бедна, но он сам устранил это препятствие, заморозив себя до смерти. Однако, хотя Стрэндж уже несколько месяцев считался признанным ухажером, помолвка, ожидаемая знакомыми и друзьями с часу на час, еще не состоялась. Не то чтобы избранница не любила его, Стрэндж был совершенно уверен в ее чувствах.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 Стрендж поведал барышне, что в юности страстно хотел стать моряком. Ничто на свете не влекло его так сильно, как военный флот. Однако отец не поддержал его стремления, а сейчас, в 28, было поздно задумываться о морской карьере. Незговорчивую особу звали Арабелла Вудхоуп. Она была дочерью покойного младшего священника церкви святого святина Винчестерского в Кланбери. В то время, когда умер старый мистер Стрэндж, девушка гостила у друзей в Глостершире, в сельской местности, где ее брат тоже служил младшим священником. Утром, в день похорон, Стрэндж получил от нее письмо с соболезнованиями. Письмо содержало положенные случаю слова утешения и надежду, что Джонатан простил старому мистеру Стрэнджу все обиды и несправедливости. Однако этим Арабелла не ограничилась. Она беспокоилась о нем, сожалела, что ее нет в Шропшире, огорчалась, что он сейчас один и без друзей. Стрэндж решил ковать железо, пока горячо. Ситуация складывалась на редкость благоприятная.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 Да еще лошадь Стрэнджа начала выказывать признаки нездоровья, которое при тщательном осмотре не подтвердилось. Утром второго дня они скакали по приятной для глаз местности, мягкие очертания низких холмов, зимний лес и ухоженные фермы. Джереми Джонс тренировал надменное выражение «приличествующее слуге», чей господин унаследовал крупное состояние, а Джонатан Стрэндж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 заметил джереми джонс м пробурчал Стрэндж. он обнаружил что они остановились рядом с белыми воротами сбоку располагался новенький опрятный домик с белеыми стенами и готическими окнами а где сборщик пошлины спросил джереми джонс м снова промычал джонатан это сторожка сэр А вот листок, на котором написано, сколько мы должны заплатить, но нигде не видно сборщика. Оставить шесть пенсов? Да-да, поступай как знаешь. Джереми Джонс оставил плату за проезд на пороге домика и открыл калитку. В ста ярдах от сторожки начиналась деревня. Солнце золотило древнюю каменную церковь, поодаль тянулась аллея старых скрюченных грабов. Из труб. двух десятков каменных домов струился дым. Рядом с дорогой тек ручей, окаймленной полоской сухой желтой травы. На траве блестел иней. «А где местные жители?» — спросил Джереми. «Жители?» — переспросил Стрэндж. Он огляделся и в окнах ближайшего дома заметил двух маленьких девочек. «Вот они!» «Нет, сэр, это дети. Я взрослых. Никого не видать».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 Проезжая мимо, Стрэндж и Джереми Джонс привстали на стременах, чтобы увидеть, вокруг чего сгрудились крестьяне. — Да чего странно! — воскликнул Джереми. — Там ничего нет! — Ошибаешься! — сказал Стрэндж. — Там человек. Неудивительно, что ты его не заметил. Я тоже сначала принял его за корягу. Но это все-таки человек, бедный, изможденный, потрепанный. И тем не менее, человек...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 «Не знаю», — ответит он, — «но вы ведь остановились, чтобы помочь ему?» — скажет тогда Арабелла. «Нет», — ответит Стрэндж. «Ах!» — снова воскликнет она. «Стой!» — скричал Стрэндж, натягивая уздечку. «Надо вернуться! Тот бедолага под изгородью не идет у меня из головы!» «Отлично!» — облегченно воскликнул Джереми Джонс.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 Попытался было что-то возразить, но несколько человек в толпе нахмурились и возмущенно замахали на него руками, призывая говорить тише. «Откуда вы знаете, что он чародей?» — шепотом спросил Стрэндж. «Он уже два дня живет в Монг-Греттон и всем говорит, что чародей. В первый же день заставил детей залезть в кладовку и украсть для него пирог и пиво,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 Удивился Стрэндж. Винкулюс подошел ближе. «Два чародея появятся в Англии!» Промолвил он. «Первый будет страшиться меня, второй возжаждет узреть меня, первым будут управлять убийцы и воры, второй устремится к саморазрушению, первый похоронит сердце свое под снегом в темном лесу, но боль его не уймется».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 продолжая на распев повторять предсказания которое некогда читал перед мистером норреллом в библиотеке нагоноверсквер Стрэндж слушал предсказания с тем же неудовольствием что и мистер норрелл а когда винкулюс закончил нагнулся и отчетливо произнес я знать не хочу никакой магии винкулюс замолчал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 Если он от меня отвяжется, то с превеликим удовольствием». Тем временем толпа разглядывала Стрэнджа и Джереми Джонса самым недружелюбным образом. Их появление совпало с пробуждением Винкулюса, и теперь крестьяне гадали, не явились ли эти двое из его сна. Они начали выяснять, кто разбудил чародея, спор разгорался,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 чем бы разрешился конфликт, если бы Винкулюс не развернулся и не побрел в одну сторону, а Стрэндж с Джереми Джонсом не поскакали в другую. Мир в деревне Монгреттон был восстановлен. Около пяти вечера путешественники прибыли на место и остановились в гостинице недалеко от Глостера. Стрэндж так боялся предстоящего разговора с мисс Вудхоуп,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 Он всех ненавидел. «Ах, какая удача, не правда ли? И что вы делаете сейчас?» «Делаю», — переспросил Стрэндж. «Мисс Вудхоуп сказала, что ваш бедный дорогой отец занимался куплей и продажей. Вы пойдете по его стопам?» «Нет, мадам. Если мне удастся, а я полагаю, это мой долг, я как можно быстрее сверну отцовское дело». «Ах!» когда, стало быть, вы посвятите себя сельскому хозяйству? Мисс Вудхоп говорила, что у вас большое имение». «Да, мадам. Однако я уже пробовал и могу сказать, что не рожден для сельского хозяйства». «Что вы говорите?» промолвила миссис Редмон с важным видом. Наступило молчание. Текали часы, в камине трещал уголь.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 оставалось лишь убедить рабеллу что их желания совпадают в порыве внезапного вдохновения Стрэндж вновь обратился к миссис реддмонд впрочем мадам не думаю что у меня будет много свободного времени я собираюсь заняться изучением волшебства волшебства воскликнула рабелла удивленно взглянув на него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 В наступившем молчании миссис Редмонд обратилась к мужу. «Мистер Стрэндж собирается стать волшебником, милый!» В ее устах это прозвучало как нельзя более естественно. «Волшебником?» — переспросил Генри удивленно. «Зачем ему это?» Стрэндж медлил. Он не хотел называть истинную причину —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 Как заставить упрямца покинуть Лондон? Прочла Рабелла. Зачем волшебнику выгонять кого-то из Лондона? Откуда мне знать? Определенно, в Лондоне слишком много народу, но выгнать всех разом — задача не из легких. Какой кошмар! Сплошные привидения и ужасы. Заставить их думать, что вскоре они встретят настоящую любовь, когда на самом деле это обман. — Дайте посмотреть. Стрэндж... выхватил из рук Арабелла злосчастный листок, быстро пробежал его глазами и заявил. «Клянусь, когда я покупал это, то не подозревал, что здесь написано. Тот человек выглядел обездоленным бродягой. Благодаря моим деньгам он избежал работного дома. Рады слышать. Однако заклинания все равно ужасны. И я надеюсь, что вы не станете их применять». «А что вы скажете о последнем?»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 Ничем не примечательный господин в простом сером сюртуке и старомодном парике. На столе перед ним лежали открытые книги. Он читал в одной и что-то записывал на полях другой. — Мистер Редмонд, Генри! — воскликнула Арабелла. — Скорее! Посмотрите, что сделал мистер Стрэндж! — Кто бы это мог быть? — удивился Стрэндж.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 «Почему он стал вашим врагом?» — спросила Рабелла. «Не имею ни малейшего понятия». «Может быть, вы должны ему деньги?» — предположил мистер Редмонд. «Вряд ли». «Должно быть, он банкир. Комната напоминает банк», — сказала Рабелла. Стрэндж начал смеяться. «Генри».